Глава третья: Как Наталья в ее крепостной простоте, во всей ее прекрасной и жалкой душе, порожденной суходолом, было очарование в суходольской разоренной усадьбе. Пахло жасмином в старой гостиной с покосившимися полами, сгнивший серо-голубой от времени балкон, с которого, за отсутствием ступенек, надо было спрыгивать. Тонул в крапиве, бузине, бересклете. в бересклете. Жаркие дни. Когда пекло солнце, когда были отворены осевшие стеклянные двери, и веселый отблеск стекла передавался в тусклое овальное зеркало, висевшее на стене против двери, все вспоминалось нам фортепиано тети Тони, когда-то стоявшее под этим зеркалом. Когда-то играла она на нем, глядя на пожелтевшие ноты с заглавиями в завитушках, а он стоял сзади, крепко подпирая талию левой рукой, крепко сжимая челюсти и хмурясь. «Чудесные бабочки!» в ситцевых пёстреньких платьях, и в японских нарядах, и в черно лиловых бархатных шалях залетали в гостиную, и перед отъездом он с сердцем хлопнул однажды ладонью по одной из них, трепетно замиравшей на крышке фортепианы. Осталась только серебристая пыль. Но когда девки по глупости через несколько дней стерли ее, с тётей Тони сделалась истерика. Мы выходили из гостиной на балкон. Садились на теплые доски. Думали, думали. Ветер, пробегая по саду, доносил до нас шелковый шелест берез испещренными черными стволами и широко раскинутыми зелеными ветвями. Ветер, шумя и шелестя, бежал с полей, и зелено-золотая иволга вскрикивала резко и радостно, колом проносясь над белыми цветами за заболтливыми галками, обитавшими с многочисленным родством в развалившихся трубах и в темных чердаках. где пахнет старыми кирпичами и через слуховые окна полосами падает на бугры серо-фиолетовой золы золотой свет. Ветер замирал. Сонно ползли пчелы под цветам у балкона, совершая свою неспешную работу. И в тишине слышался только ровный, струящийся, как непрерывный мелкий дождик, лепят серебристые листы тополей. Мы бродили по саду, забирались в глушь окраин. Там, на этих окраинах, сливавшихся с хлебами... В продедовской бане с провалившимся потолком, в той самой бане, где Наталья хранила украденные у Петра Петровича зеркальце, жили белые трусы, как они мягко выпрыгивали на порог, как странно, шевеля усами и раздвоенными губами, косили они далеко расставленные бученные глаза на высокие татарки, кусты березы и заросли крапива, глушивший терн и вишенник. А в полуораскрытой риге жил Филин. Он сидел на перемете, выбрав место посумрачнее, торчком подняв уши, покатив желтые слепые зрачки, и вид у него был дикий, чертовский. Опускалось солнце далеко за садом. В море хлебов наступал вечер. Мирный и ясный, уковала кукушка в трошенном лесу. Жалобно звенели где-то над лугами желейки старика-пастуха степы. Филинс сидел и ждал ночи. Ночью все спало, и поля, и деревья, И усадьба. А Филин только и делал, что ухал и плакал. Он неслышно носился в круг риги по саду, прилетал к избе тети Тони, легко опускался на крышу и болезненно вскрикивал. Тетя просыпалась на лавке у печи. «Иисусе сладчайший, помилуй мя!» — шептала она, вздыхая. Мухи сонно и недовольно гудели в потолку жаркой темной избы. Каждую ночь что-нибудь будило их, то корова чесалась боком о стену избы, то крыса пробегала по отрывисто звенящим клавишам фортепиано и, сорвавшись, с треском падала в черепки, заботливо складываемые тетей в угол, то старый черный кот с зелеными глазами поздно возвращался откуда-то домой или не попросился в избу, или же прилетал все этот филин, криками своими пророчащие беду, и тетя, пересилившая дремоту, отмахивалась от мух. В глаза вставала, шарила по лавкам, хлопала дверью и, выйдя на порог, наугад запускала вверх в звездное небо скалку. Филин, шорохом, задевая крыльями солому, скрывался с крыши и низко падал куда-то в темноту. Он почти касался земли, плавно доносился до Риги и, взмыв, садился на ее хребет. И в усадьбу опять доносился его плач. Он сидел, как будто что-то вспоминая, и вдруг испускал вопль изумления. Смолкал и внезапно принимался истерически ухать, хохотать и взвизгивать. Опять смолкал и разражался стонами, с хлипами, рыданиями. А ночи, темные, теплые, с лиловыми тучками, были спокойны, спокойны. Сон набежал и струился лепец сонных тополей. Зорница осторожно мелькала над темным трошенным лесом, и тепло сухо пахло дубом. Возле леса, над равнинами овсов. На прогалине неба среди туч горел серебряным треугольником, могильным голубцом скорпион. Поздно возвращались мы в усадьбу. Надышавшись росой, свежестью степи, полевых цветов и трав, осторожно поднимались мы на крыльцо, входили в темную прихожую и часто заставали Наталью на молитве перед образом Меркурия. Босая, маленькая, поджав руки, стояла она перед ним, шептала что-то, крестилась. Низко кланялась ему, невидному в темноте. И все это так просто, точно беседовала она с кем-то близким, тоже простым, добрым, милостивым. «Наталья!» — тихо крикали мы. «Яс!» — тихо и просто отзывалась она, прерывая молитву. «Что же ты не спишь до сих пор?» «Да вось еще в могиле наспимся!» Мы садились на коник, закрывали окно. Она стояла, поджав руки. Таинственно мелькали зорницы, заря темные горницы. Перепел бил где-то далеко в расистой степи. Предостерегающе тревожно крякала проснувшаяся на пруде утка. Гулялись. Гуляли. Что ж, дело молодое. Мы, бы, так-то две ночи напролет прогуливали. Одна заря выгонит, другая загонит. Хорошо, жилось прежде. хорошо -с. И наступало долгое молчание. «Чего это, нянечка, Филин кричит?» — говорила сестра. «Не судом кричит Пропасти на него нету! Хоть бы из ружья простащить, А то прямо жуть! Все думается! Либо к беде какой! Все барышню пугает! А она ведь до смерти пуглива! А как захворала она!» Да известность все слезы, слезы, тоска. Потом молиться зачали. Да все лютие с нами, с девками, да все сердитие с братцами. И, вспоминая о рапнике, мы спрашивали. Недружно, недружно, значит, жили. Куда как дружно? А уж особливо после того, как заболели-то они, как дедушка померли, как пошли в силу молодые господа, и женился покойник Петр Петрович. Горячие все были, чистый порох. Пароли дворовок часто? Этого у нас и в заведении не было-с. Я как провинилась-то. А и было-то всего на все, что приказал Петр Петрович голову мне овечьими ножницами болванить, за трапезную рубаху надеть да на хутор отправить. — А чем же вы провинились? Но ответ далеко не всегда следовал прямой и скорой. Рассказывала Наталья порою с удивительной прямотой и тщательностью, но порою запиналась — что-то думала, потом легонько вздыхала, и по голосу, не видя лица в сумраке, мы понимали, что она грустно усмехается. смехается. Да тему повинилась, ведь уже сказывала. Молода, глупа, была-с. Пел на грех, на педу соловей его саду. А известно, дело было мое, девичье. Сестра ласково спросила ее. Ты уж скажи, нянечка, стихи эти до конца. И Наталья смущалась. Это не стихис, а песня. Да я ее не упомнюсь теперь. Неправда, неправда. Ну, извольтесь. Искорговорку кончала. Как на грех, на беду, то бишь, пел на грех, на беду соловей его саду, песню томную, глупо и спать не давал в ночку темную. Пересиливая себя, сестра спрашивала. А ты очень была влюблена в дядю? Наталья тупо и кратко шептала. «Очень-с. Ты всегда поминаешь его на молитве?» «Всегда-с. Ты, говорят, в обморок упала, когда тебя везли в Сашки?» в Обморокс. Мы, дворовые, страшные нежные были, жидкие на расправу. Не сравнять же с серым однодворцем. Как повез меня Евсей Бадуля, отупела я от горя и страху. В городе чуть не задохнулась непривычки». а как выехали в степь, таково мне нежно до жалости стало. Икнулся офицер навстречу, похожий на них. Крикнула я, да и замертво. А пришедший в себя, лежу я так в телеге и думаю, хорошо мне теперь, ровно в царстве небесном. Строг он был. Не приведи Господи. Ну, а все-таки своенравнее всех тетя была. анес анес докладываю же вам, их даже к угоднику возили. Натерпелись мы страсти с ним. Им бы жить да поживать теперь, как надобно. А они погордились, да и тронулись. Как любил их Войткович-то. Ну, да вот поди ж ты. Ну, а дедушка? Те что ж, те слабоумом были. А, конечно, и с ними случалось. Все в ту пору были пылкие. зато ж прежние-то господа нашим братам не брезговали. Бывалоча, че, папаша ваш накажет герваську в обед. Этого исследовала, а вечером, глядь, уж на дворе жируют, на как с ним жундят. — А скажи, он хорош был, Войткович-то? Наталья задумалась. — Нет, не хочу соврать. Вроде калмыка был. А серьезный, настойчивый. Все стихи ей читал, все напугивал, мол, помру и приду за тобой. — Ведь и дед от любви с ума сошел. — Те по бабушке. Это дело иное, сударыня. Да и дом у нас был сумрачен, невеселый, бог с ним. Вот, извольте послушать мои глупые слова. И неторопливым шепотом начинала Наталья долгое, долгое повествование.